Ионосферные возмущения. Мы уже упоминали о том, что верхние слои земной атмосферы, ионосферы, находятся в особом состоянии. Многие атомы и молекулы там ионизированы. Либо лишены одного электрона, либо наоборот, к ним присоединены добавочные электроны. Ионизированный разряженный газ хорошо проводит электрический ток. Поэтому ионосфера является проводником. Хотя обычный воздух, как известно, хороший изолятор. Земля всегда окружена ионосферой, так как главной причиной ее ионизации является волновое электромагнитное излучение Солнца, всегда падающее на Землю. Основную роль здесь играет самый коротковолновый край спектра солнечного излучения – рентгеновские и ультрафиолетовые лучи. Меньшее значение имеют частицы космических лучей, приходящие к нам из глубин галактик. Интенсивность этого излучения мала, так что поток энергии, приносимый космическими лучами к Земле, мал по сравнению с потоками волновой энергии Солнца. В спокойных условиях различают несколько слоев ионосферы. Самый нижний получил название слоя D. Максимум ионизации на высоте около 70 км. Затем идут слой E, максимум ионизации на высоте 110 км, и слой F разделяющиеся при некоторых условиях на два слоя – F1 – 180 км и F2 – 220-320 км. Ионосфера оказывает значительное влияние на распространение радиоволн, поглощает, рассеивает и отражает радиоволны. Этими свойствами ионосферы воспользовались исследователи для построения аппаратуры, определяющей важнейшие физические условия в ионосфере – Концентрацию, число частиц в единице объема заряженных частиц. Частоту соударений между частицами, температуру. Степень ионизации слоев ионосферы, отношение числа ионизированных частиц к нейтральным, в общем довольно малы. Например, в слое Е концентрация нейтральных частиц составляет 10 в 11 степени, 10 в 13 степени частиц в 1 см3, тогда как электронная концентрация днем равна около 10 в 5 степени электронов в см3, а ночью падает до 10 в 3 степени, 10 в 4 степени электронов в см3. Ясно, что причиной ночной ионизации не может быть какое-либо солнечное волновое излучение, так как ночью оно не попадает на Землю. Такой причиной может быть космическое излучение и постоянный слабый поток плазмы из хвоста магнитосферы и из области захваченной корпускулярной радиации, из внутренней магнитосферы. В слое F2 электронная концентрация составляет 10 в пятой степени, 10 в шестой степени электронов в сантиметре кубическом. Зимой она несколько выше, чем летом. Теория распространения радиоволн в ионосфере приводит к выводу, что волны более длинные, чем некоторая критическая длина волны, гамма-крит, отражаются от ионизированного слоя, а более короткие волны проходят через этот слой. Именно по этой причине нельзя непосредственно принимать передачу от далеких телевизионных станций, так как они работают на ультракоротких волнах, УКВ с длинами волн порядка нескольких метров. Эти волны беспрепятственно проходят через ионосферу, не отражаясь от нее. Поэтому сигналы телевизионной станции принимают только в пределах прямой видимости от передатчика, как если бы мы имели дело с обычным световым излучением. Напротив, сигналы от коротковолновых передатчиков в диапазонах длин волны 20-80 метров можно принимать на очень больших расстояниях от передатчика, поскольку эти сигналы отражаются от ионосферы, приходят на Землю, снова отражаются от земной поверхности, так как Земля является проводником, затем снова отражаются от ионосферы и таким образом могут оббежать весь земной шар. Радиоволны в диапазоне средней длины волны, несколько сотен метров, также могут отражаться от ионосферы. Но они при этом сильно поглощаются ионосферой, и их интенсивность быстро убывает с расстоянием от передатчика. По этой причине для дальней радиосвязи пользуются исключительно короткими волнами. Очень важное значение для коротковолновой радиосвязи имеет величина поглощения радиоволн в нижней ионосфере слои D и E, где она особенно велика. Поглощение увеличивается с концентрацией заряженных частиц в ионизированном слое плотностью ионизации. То есть оно особенно велико в дневные часы, поэтому слышимость дальних коротковолновых передач значительно возрастает ночью. Во время магнитосферных возмущений в ионосферу вторгается большое количество заряженных корпускул, причем степень ионизации высокоширотной ионосферы увеличивается. Это приводит к тому, что поглощение радиоволн становится сильным и в ночное время, когда вторгаются потоки частиц, летящие из хвоста магнитосферы, и слышимость коротковолновых передач полностью пропадает. Это явление называют ионосферным возмущением. Есть еще одна причина ухудшения слышимости коротковолновых передач во время ионосферных возмущений. Дело в том, что обычно... Плотность ионизации слоя Е недостаточно велика для того, чтобы вызвать отражение радиоволны коротковолнового диапазона. Радиоволны приходят в этот слой и отражаются от слоя F2. Во время ионосферного возмущения, несмотря на усилия ионизированного излучения, плотность ионизации в слое F2 может понизиться вследствие сильного нагрева и расширения этого слоя. Поэтому радиоволны, которые в спокойное время отражались от слоя F2, теперь будут проходить через этот слой. Радиосвязь нарушается. Кроме возмущений ионосферы, связанных с магнитосферными возмущениями, с приходом заряженных частиц на ночную сторону Земли в зонах полярных сияний, есть еще один вид возмущений, особенно опасный для коротковолновой радиосвязи на самых высоких широтах. Как уже отмечалось, во время солнечных вспышек из Солнца выбрасываются частицы с очень большой энергией, так называемые солнечные космические лучи, являющиеся протонами, летящими с очень большой скоростью. Такие частицы сравнительно свободно проходят через геомагнитное поле и вторгаются в верхнюю атмосферу Земли над ее полярными шапками, поскольку... Энергичные частицы поглощаются в самом нижнем слое ионосферы, слой D, где частота соударения частиц велика, то они вызывают особенно большое поглощение радиоволн в этом слое. Следует иметь в виду, что процесс поглощения радиоволн состоит в том, что заряженные частицы в земной атмосфере раскачиваются электрическим полем радиоволны, их энергия при этом увеличивается. Но при большом числе соударений с нейтральными частицами избыточная энергия быстро передается нейтральным частицам. В результате уменьшается интенсивность радиоволн и увеличивается температура верхней атмосферы. Поглощение в полярной шапке ППШ. Приметка. ППШ измеряется при помощи радиометров, непрерывно регистрирующих на самописцах интенсивность космического радиоизлучения, идущего к нам из глубин галактики. Записывается радиоизлучение на УКВ, свободно проходящее через спокойную ионосферу, но поглощающихся в слое Д при повышении его ионизации. Во время сильных вспышек приводит к полному исчезновению слышимости коротковолновых радиопередач над Северным Ледовитым океаном или над Антарктикой в течение нескольких суток. В это время радиосвязь через ППШ невозможна и приходится пользоваться обходными путями, прокладывая радиотрассы через средние широты, не затронутые ППШ. Поглощение радиоволн во время возмущения обоих типов причиняет большие неудобства при эксплуатации высокоширотных линий радиосвязи, а именно там, где радиосвязь имеет особое большое значение и часто бывает единственным возможным средством связи. Перерывы в радиосвязи во время морских и воздушных высокоширотных экспедиций могут привести к большим бедам. Поэтому возникает потребность в прогнозах нарушения радиосвязи. Действительно, зная заранее, хотя бы за несколько дней, что произойдет сильное ионосферное возмущение, можно иначе спланировать выезд или вылет экспедиции, подготовить обходные радиотрассы, перейти на более выгодные длинные волны. Такое прогнозирование возможно, так как ионосферные возмущения всех видов связаны с определенными процессами в космическом пространстве, окружающем Землю. Первопричиной которой служат те или иные явления на Солнце. За последнее время исследователи солнечных-земных связей добились некоторых успехов.